Вид дышала ровно, когда ехала в карете с дядей и двумя его старшими сыновьями. Младший предпочел горцевать на коне. Была спокойно, поднимаясь по ступеням и стараясь не наступить на подол темно-фиолетового, шитого серебром платья, которое так шло к ее цвету кожи и волосам. Не волновалась, скидывая подбитый мехом плащ на руки слуге в дворцовой ливреи. Улыбалась, стоя рядом с дядей, говорившим с королевским секретарем, приятной внешности немолодым человеком с ярко-голубыми глазами и взглядом голубя. Но когда двери тронной залы распахнулись, и она оказалась под любопытствующими, брезгливыми, завистливыми, изумленными и прочими взглядами, когда, как ее учили, подняла перед собой на раскрытых ладонях свиток с прошением о гражданстве, составленной в королевской канцелярии, и пошла к тронам, видневшимся в отдалении, Паника охватила ее с такой силой, что у нее застучали зубы. Оглянулась на своих. Дядю с двоюродными братьями и сопровождающего их дробуша. Споткнулась на гладком полу и едва не выронила свиток. До нее донеслись смешки. «Смелее, солнышко!» — услышала она воображаемый голос мамы. «Не смей останавливаться на полпути!» Вздернув подбородок, Виттелья Таркананденец прошествовала мимо злословящих придворных, мимо шеренги гвардейцев, слева в красных, справа в синих мундирах, и остановилась в самом конце очереди, которая начиналась примерно от середины зала и тянулась до нижних ступенек трона. Мастер-церемонимейстер хорошо поставленным голосом объявлял имя и при наличии титул посетителя. Резюмировал содержание подаваемого документа и ахал витым жезлом оппол. Просителю следовало ступить на нижнюю ступеньку, где, склонившись в поклоне, ждать, когда его величество махнет рукой или кивнет, показывая, что просьба услышана. После этого церемонимейстер вновь стучал жезлом оппол, приказывая просителю подойти к конторке секретаря, куда тот и подавал прошение. Рядом с конторкой Вита разглядела внушительных размеров кованный сундук с откинутой крышкой, уже наполовину заполненный свитками, и невольно испугалась за свой. Вдруг затеряется среди них. О том, что прием ведет его высочество принц Аркей, а не сам король Редер III, секретарь предупредил еще у входа. Поэтому, увидев на троне приятного молодого человека, а не светловолосого бородача, волшебница не удивилась. Выглядывая из-за плеч стоящих впереди просителей и пометуя о том, что кастовать во дворце запрещено, а, следовательно, запустить взор она не может, девушка пыталась разглядеть принца и его жену, как вдруг заметила в толпе знакомое лицо. Архимагистр Никорин едва заметно кивнула ей, и Увиты стало легче на душе. Нике в чем-то серебристо-черном, обтягивающем ее идеальную фигуру, как змеиная кожа, Стояла, похлопывая себя по бедру, хлыстиком для верховой езды, и казалась ранимой, хрупкой и изящной. Но, несмотря на это, вокруг нее образовалось пустое пространство. Люди отхлынули, словно волны в отлив, оттогнанные неведомой силой от берега. Долгое ожидание в очереди сделало свое дело. Девушка заскучала и от тоски окончательно перестала волноваться. Зато принялась присматриваться к окружающим. Она жалела, что дядя не может встать рядом, уж он-то порассказал бы ей истории о присутствующих. Например, вон о том сухощавом красавце с орлиным носом, с жёстким взглядом и серьгами в обоих ушах, стоявшим среди свиты на первой линии. Или о том красноволосом оборотне в черном мундире, которого она видела однажды, разговаривающим с Яго. Яга. Она совсем не вспоминала о нем в это утро. а между тем мысли о черноволосом посещали ее все чаще, заставляя тревожиться. За прошедшее время Вительья научилась доверять интуиции. Та ни разу не подвела ее ни во время авантюры с хорьками, ни здесь, в Вишенроге. Необходимость встретиться с Винью и выяснить, куда отправился Егорай, становилась насущной, и она пообещала себе сделать это сегодня. Если Винью опять не будет дома, она сядет на порожке и будет сидеть, пока не превратится в ледяную статую. Представила себя с сосулькой на носу и едва не захихикала, когда вдруг раздался звучный голос церемониестера: Вителья Таркан Анденец, прошение о присвоении ласурского гражданства.